Утром он рано вышел на прогулку, не сидел из дома. Хотел еще раз все обдумать. При быстрой ходьбе многое в мыслях становилось гораздо яснее. Погода была прекрасная, солнце и ветерок — такая погода, при которой все кажется возможным и даже легким. Было воскресенье, искать работы не приходилось. Решила смотреть Милан. Знал его не слишком хорошо, а в своей стране ему теперь казалось, надо знать все. У него было радостное сознание, что случилось нечто очень важное, меняющее его жизнь. «Да, это так, как я понял вчера», — думал он. «Я теперь вижу и ошибку Маркса». Он исходил из предположения, будто люди руководятся своими интересами. Отсюда и его классовая борьба. Она, конечно, есть, но очень большого значения не имеет. А еще какой-то француз, кажется, Декарт, в основу жизни клал разум. И оба они ошибались. Люди руководятся не разумом и не интересами, а страстями и вековыми инстинктами. Надо пойти еще дальше, чем пошел Макиавелли. Да, надо раз навсегда понять, что человек ничего не смыслит что он не может вести себя согласно требованиям разума, часто не понимает своих собственных интересов, еще чаще им не следует. Он думает сегодня одно, завтра противоположное, и ему тоже можно и нужно говорить сегодня одно, а завтра совершенно другое. Он даже и не заметит, лишь бы только образованное дурачье ему не напоминало и не разъясняло, и уже по одному этому не следует давать свободу образованному дурачью. Свобода может быть только у больших людей, желающих прожить свою жизнь как следует. А это надо делать умеючи и осторожно, иначе сорвешься в самом начале и отправят в тюрьму или в каторжные работы, как того убийцу в русском романе. «Он по глупости убил старушку для каких-то сотен лир». Да и этого он не сумел как следует сделать. Вот этот собор — это тоже сила, и даже большая, хотя все-таки не очень большая. Зачем я тогда нес вздор пастору? Людей одинаково можно уверить и в том, что Бог есть, и в том, что Бога нет. А это надо делать в зависимости от многих обстоятельств. Думал он, проходя, попьяться дель дома. Церкви, музеи, все старое ему мало нравилось. Картин существует слишком много, не запомнит даже имен художников, кроме самых знаменитых, да и те ни к чему. Сижу он заглянул в собор. Все начинали с него осмотр города. Гид, показывавший его туристам, сообщил, что три окна — Самые большие в мире. Это было приятно, но удовольствие уменьшалось от того, что они были работы какого-то французского мастера. У Брера он увидел конную статую Наполеона I. Лошадь была уж очень пышная, таких не бывает, особенно в походах. А на лицо императора он смотрел с восхищением. Тоже великий человек. И во всяком случае по крови итальянец. Затем повернул назад. Прошел мимо театра скала, чуть ли не самый знаменитый оперный театр в мире, итальянский. Ему не очень хотелось побывать на спектакле, но его раздражили цены на афиши. Нельзя было бы пойти, хотя бы и хотелось. Вошел в галереи Виктора Эммануила, и тут его раздражение перешло в бешенство, памятное ему по первым дням Лозанны. Хотелось купить все. Начать бы вот с этого костюма в 169 лир. Тогда с ним и в партийном комитете говорили бы иначе. У богатых людей, жадных до прибыли, есть и фраки, и смокинги, и сюртуки. Из галерей он направился в неисторические кварталы города. Новым хозяйским взглядом замечал неустройство, грязь, неподстриженные кусты, потускневшую краску домов, беспорядок в движении трамваев. Вышел на Пьяцца Лоретто и почувствовал голод и усталость. Справа от Корса Буэнос-Айрес была кофейня, но, очевидно, дорогая. Столики и террасы были накрыты чистенькими скатертями. хорошо одетые люди пили и ели что-то необыкновенно вкусное. На висевшей у входа раскрашенной карте было блюдечко с мороженым разных цветов, с фруктами, с ягодами, с вафлями. Узнал, что это называется Коппа амброзиана. Чаша с амброзией итальянский. Теперь знал, что будет у него и коппа амброзиана, и все другое. Но раздражение от этого не проходило. В дешевенькой лавочке. Он купил хлеба и кусок горганцолы. Где-то присел на скамейке, позавтракал и осмотрелся как следует. Посредине площади, и даже не посредине, а как-то неровно сбоку, была жалкая растительность, а можно было бы тут устроить прекрасный садик. И дома тоже были несимметричные, грязно-желтых цветов. Только бездарные люди могли выстроить такие здания. Один дом на углу Корса Буэнос-Айрес выходил на площадь стеной без окон. Дурачье! Около этого дома было странное строение, все из железа, с огромным крюком. Он долго на него смотрел. Зачем тут крюк? Солнце розовыми лучами освещало на доске афишу с надписью крупными печатными буквами. «Эвитате, инутили», «Не шумите», итальянское. Люда приехала в Брюссель 30 июня, в самый день открытия съезда. Рейхель дал ей на поездку полтораста рублей. Она всегда очень ценила его щедрость и джентльменство в денежных делах. Знала, что у него у самого осталось мало. Сначала говорила, что возьмет только сто, но согласилась. Ей писали, что съезд может затянуться. Деньги, конечно, даром выброшены. Вся твоя поездка — совершенная ерунда. Но бери полтораста, — говорил Аркадий Васильевич. А то можешь остаться без гроша, да еще в чужом городе. У всех товарищей вместе взятых впредь до социальной революции не найдется и ста рублей. Да они тебе все равно и не дали бы. Отстань, нет мелких. Опять был проделан ритуал проводов, и опять оба вздохнули с некоторым облегчением после отхода поезда. Все же на этот раз Люда на прощание поцеловала Рейхеля почти с нежностью, чего с ней очень давно не было. Ей вдруг стало его жалко. Бедный сухарь. Он не виноват, что такой. Но и я не виновата. Ух, тяжело с ним. Ей все больше казалось, что скоро в ее жизни произойдет перемена. Поезд пришел в Брюссель в первом часу, а съезд открывался в два. Времени для поиска в гостинице было мало. Люда остановилась в первой у вокзала, приличной и не слишком дорогой. Комната стоила всего три франка в день. Внизу была общая гостиная, где можно было бы принимать людей. Вдруг кто-нибудь зайдет. Она привела себя в порядок, надела другое платье, хорошее, но не самое лучшее. Не было времени, и для завтрака выпила только чашку кофе, съела сэндвич. И так опоздала. «Обедать будем, верно, все вместе, с Ильичем, с Мартовым, быть может, и с Плехановым? Наконец-то увижу и Плеханова», — радостно подумала Люда. В Женеве она его не встречала. Хотела было зайти познакомиться, или, вернее, представиться, но ей сказали, что он, должно быть, ее не примет, к нему попасть не так легко, жена оберегает его покой. Она не знала города, пришлось нанять извозчика. Только на первый раз, потом буду пользоваться трамваем. Номер дома дала не тот, что значился в ее бумажке, а к нему близкий, неловко приезжать, как барыня подошла к указанному номеру пешком и остановилась в недоумении. Какой-то амбар? Не ошибка ли? Не может быть, чтоб съезд был в амбаре. Слышала, что на социалистических конгрессах обычно вывешиваются у дверей красные флаги. Никаких флагов не было. Но у открытых ворот висел лист бумаги с надписью «Чернилами по-русски». Наверху было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А в середине крупными неровными буквами съезд российской социал-демократической рабочей партии. Прочла это с радостным волнением. Ворота были отворены, прохожие удивленно заглядывали в амбар. Люда тоже заглянула, увидела стол и стулья и нерешительно вошла. Недалеко от входа стоял знакомый Кольцов. Лицо у него было торжественное, он ласково с ней поздоровался. — Добро пожаловать, садитесь где хотите, а то можете еще погулять. Съезд откроется с маленьким опозданием, — сказал он и тотчас обратился к кому-то другому. Ее окликнул знакомый голос. — Людмила Ивановна, как поживаете? Она ахнула, джампул. — Как я рада! Где вы сидите? Можно подсесть к вам? — Разумеется. — Можно и должно, но лучше выйдем пока в кулуары, здесь очень душно. — А где кулуары? — Кулуары — это улица, — невозмутимо ответил он. — Да, странное помещение. Ах, как я рада, что встретила вас. Конечно, выйдем. На улице они весело поболтали. Получили совещательный голос Джамбул? Нет, никакого. Даже самого тоненького голоска. Я гость. То есть Ильич мне сказал, что я могу приехать. Я и приехал. Если выгонят, то я зарыдаю и уеду. Люда расхохоталась. Представьте, я в таком же положении. Ильич давно обещал мне устроить совещательный, наверное забыл. А разве могут выгнать? Чего на свете не бывает. Едва ли. А то мы потребуем с вашего Ильича возмещения убытков. Вот он, Ильич. Я его уже видел. Из амбара в кулуары выбежал Ленин. Люда радостно ему улыбнулась, он приветливо с ней поздоровался, но по рассеянности назвал ее Людмилой Степановной. Это чуть ее резануло, особенно потому, что слышал джамбул. Ленин пробежал дальше, кого-то отвел в сторону и заговорил с ним. «Кажется, съезд начнется с опозданием». «Да, уже три четверти третьего», — сказал джамбул. Когда начнется, это неважно. А вот когда кончится сегодняшнее заседание, я тороплюсь. Это досадно. Я думала, пообедаем вместе. И я взял комнату с пансионом, там обедают в шесть. Но главное, до того надо осмотреть Санта-Гудула. — Какую еще Санта-Гудула? Это церковь? — Знаменитая. Впрочем, лучше пойду в воскресенье утром. На меня всегда сильно действует богослужение. Это неожиданно. У них арган, говорят, один из лучших в мире. Церковь очень историческая. Кажется, 1-го столетия. Нельзя по-русски сказать «очень историческая». Я не русский. И, к сожалению, в Турции немного отвык от русского языка. Разве вы были в Турции? Был довольно долго у отца. Ваш отец живет в Турции? Давным-давно. У него там усадьба. Я его очень люблю, и он меня любит. При отъезде дал мне много денег и подарил вот эту штуку. Джамбул вынул массивные золотые часы, надавил пуговку, крышка отскочила. На его лице выразилась наивная, простодушная, почти детская радость. Он поднес часы к уху, послушал и положил их назад в жилетный карман, опять с удовольствием щелкнув крышкой. Идут не минуту в минуту, а секунда в секунду. Отец когда-то купил в Константинополе. Это бригет. Помните у Пушкина? Пока не дремлющий бригет, не прозвонит ему обед. — Кажется, сейчас начинаем. Люди входят. — Да, приехал наш именитый председатель. С извозчичьих дрожек сходил человек в сюртуке. Люда тотчас его узнала. Плеханов. К нему на улицу поспешно вышел Кольцов, Плеханов довольно холодно с ним поздоровался и неторопливо направился к воротам. Люди ему кланялись. Джамбул отвернулся. «У него интересное лицо и выправка почти военная. Я сама из военной семьи и замечаю. Не люблю его. Теоретиков вообще не люблю. Ленин гораздо лучше, хотя и он тоже теоретик». Раздался звонок. Они вошли в амбар. Плеханов... Со скрещенными руками стоял за столом. Рядом с ним сидел стенографист. Около стола кольцов радостно-торжественно звонил в колокольчик. Когда все заняли места, Плеханов объявил съезд открытым и сказал краткое приветственное слово. Сказал, как всегда, хорошо, очень повысив голос, произнес, каждый из нас может воскликнуть и, может быть, не раз восклицал словами рыцаря-гуманиста «Весело жить в такое время». Эти слова были покрыты рукоплесканиями, впрочем, не очень бурными, не переходившими в овацию. Часть собравшихся в амбаре делегатов вообще не аплодировала, и вид у нее был довольно угрюмый. Аплодировал Ленин и еще сильнее Люда, иногда на него поглядывавшая. «А вот я!» — ни разу не восклицал словами рыцаря-гуманиста, и даже отроду не слышал о них. — сказал шепотом Люди Джамбул. — А вы слышали? — Во всяком случае, я всегда думала именно это. — А чего собственно, нам должно быть так весело? Как будто ничего особенно радостного для нас в мире не происходит. — Будьте спокойны, произойдет. — Что же именно? — Вы отлично знаете, что именно. — Революция. И, пожалуйста, бросьте ваш скептицизм. Если вы скептик, то не надо было сюда приезжать и вообще соваться в революцию. — Прекрасно, — говорил Плеханов, — с очень большим подъемом. — Не люблю, когда говорят с подъема. По-моему, это актерская игра. Вот Ленин говорит без подъема. — Не всегда. — А сейчас с подъемом прочтет доклад о проверке мандатов Гинзбург, он же Кольцов. Этот едва ли устроит революцию, а? Зато Ильич устроит. — Уж если кто, то действительно он. Но вы дружески посоветовали бы ему поторопиться. Я не желаю долго ждать. Как вы думаете, нельзя ли теперь опять уйти в кулуары? Что вы смотрите на меня с негодованием? Точно я вам сделал постыдное предложение. — Я не знала, что вы такой весельчак, Джамбул. Пожалуйста, не мешайте слушать. Молчу, молчу. Больше не скажу ни слова до пяти часов. В пять я испарюсь. Кажется, так говорят, испарюсь. Плеханов действительно был избран председателем пар Акламасьон. Без голосования, французский. Но угрюмая часть зала опять восторга не проявила. Людям было обидно, что Ильич избран лишь вице-председателем, притом одним из двух, с каким-то совершенно неизвестным ей делегатом. Нет, это естественно, Плеханов много старше. Он был основателем партии. После длинного доклада о проверке мандатов Джамбул посмотрел на часы. Хотите испариться вместе со мной? Тихо спросил он. Нет, не хочу. Дальше сегодня будет такая же веселая материя. Шашки джигиты выхватят позднее и пойдет кровавый бой. Почему вы знаете? Я уже все знаю. Распрашивал кое-кого еще вчера вечером. И знаете? Кто будет общим? бет Бетнуар. Бетнуар — объект нападок, французский. Вот этот делегат, видите, сидит впереди, с краю. Это бундовец. Кажется, его зовут Либер, или как-то так. По-моему, очень тихенький человечек, совсем его громить не надо. Да еще вон тот, какой-то Акимов. Он не бундовец и даже не еврей. Им обоим эти звери, Плеханов и Ленин, хотят сообща устроить погром при благосклонном участии своих лютых врагов Мартова и Троцкого. А вы будете выступать? Я об этом не думала. Разве гости имеют право? А вы выступите без права? Ну, Гинсбург вас выведет за волосы, что за беда? А смотрите, по крайней мере, Брюссель? Да перестаньте вышутить, Джамбул. Я вас так называю, потому что не знаю вашего имени-отчества. У меня нет имени-отчества. Или оно такое мудреное, что вы и не повторите. Но если вы меня смеете называть Джамбул, то я вас буду называть Люда. Неужели вы действительно уйдете до конца? Я на все способен. Вы меня еще не знаете. Я способен даже на это. Сегодня верно будет общий товарищеский обед? Такая буйная оргия действительно возможна. От такого отчаянного сорванца, как гинзбург все останется. А где вы завтра завтракаете? Хотите, им вместе? Пожалуй. Да ведь вы в пансионате? Готов для вас пожертвовать пятью франками. Хотя они говорили тихо, На них с неудовольствием оглядывались соседи. Джамбул приложил палец к губе и скользнул к выходу. «Очень он милый и остроумный», — подумала Люда. Она стала внимательно слушать.